Настало лето студенческих волнений. Я интересовался историей, социологией, и, будучи стажером, довольно часто бывал в университете, поэтому видел там многое. Видел, но ни в чем не участвовал. В конечном счете реформа системы высшего образования волновала меня столь же мало, как и американцы с вьетконговцами. Что же касалось третьей и главной темы студенческого движения,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 Я вдруг почувствовал себя не вправе уклоняться от встречи с прошлым, которая позвала меня. Я поехал туда на трамвае, чего обычно не делаю. Такая поездка уже сама по себе была встречей с прошлым, как бы возвращением в давно знакомые, но со временем сильно переменившиеся места. Когда Ханна работала кондукторшей, трамвайный состав обычно насчитывал два или три вагона. В имелись передние и задние площадки, существовали подножки, на которые можно было вскочить на ходу, и через все вагоны тянулся шнур, которым кондуктор давал сигнал к отправлению. Летом трамваи ходили с открытыми вагонами. Кондуктор продавал билеты, компостировал их и проверял их наличие. Он выкрикивал название остановок, давал звонком сигнал к отправлению, Присматривал за детворой, теснившейся на задней или передней площадке. Ругался с пассажирами, которые вскакивали на подножку или собирались соскочить с нее на ходу. Не пускал лишних, когда вагон был переполнен. Кондукторы бывали веселыми, острыми на язычок, серьезными, ворчливыми или грубыми. В зависимости от темперамента или настроения кондуктора в вагоне воцарялась соответствующая атмосфера. До чего глупо, что я после той неудачной попытки устроить Ханне сюрприз по дороге до Швеценгена не решился больше посмотреть, как она работала кондукторшей. Сев в трамвай без кондуктора, я поехал до кладбища Берг-Фридхоф. Стоял холодный осенний день. С безоблачного, чуть затуманенного неба светило желтое солнце, которое уже не греет и на которое не больно смотреть даже в упор. Понадобилось какое-то время, прежде чем я нашел могилу, у которой проходило прощание с покойным. Я плутал меж высоких, оголившихся деревьев и среди старых надгробий. Порой в стороне я замечал кладбищенского служителя или старую женщину с лейкой и садовыми ножницами в руках. Было тихо, поэтому песнопение, доносившееся с могилы профессора, я услышал издалека. Остановившись в сторонке, Я обвел глазами собравшихся. Некоторые из них выглядели несколько странно, имели вид явно чудаковатый. В надгробных речах о жизни и деятельности профессора не раз слышался намек на то, что он, освободившись от ряда навязываемых нашим обществом стереотипов, потерял с ним контакт, сделался одиночкой с неизбежными в таком случае странностями и чудачествами я узнал одного из участников тогдашнего семинара. Он сдал госэкзамены раньше меня, начал работать адвокатом, потом стал хозяином ресторанчика. Он пришел в долгополом красном пальто. Когда все кончилось, и я направился к выходу с кладбища, он окликнул меня. «Мы ведь вместе участвовали в семинаре, помнишь меня?» «Конечно». Мы обменялись рукопожатием. «Я приезжал на процесс по средам и иногда подвозил тебя». Он улыбнулся. «Ты-то там целыми днями просиживал, неделями. Может, теперь скажешь, почему?» Взгляд у него был добродушный и любопытный, и мне вспомнилось, что тем летом я уже ловил на себе такой же взгляд. «Меня очень интересовал этот процесс». «Процесс интересовал?» Он опять улыбнулся. Процесс или подсудимый, на который ты все время пялился. Она была весьма недурна дурна. Мы все еще гадали, что там между вами было. Только спросить никто не решился. Тогда ведь мы и все были до да, ужаса деликатными, чуткими. А помнишь... Он назвал еще одного участника нашего семинара, который мало того, что заикался и пришепетывал, но еще был жутким болтуном, постоянно нес околесицу. Мы же внимали ему с таким видом, будто восхищены его красноречием. Он принялся перечислять других участников семинара, вспоминать, какими они были тогда, рассказывать, чем они заняты теперь. Он говорил и говорил, но я знал, что в конце концов он спросит. «Ну ладно, а что же у тебя все-таки было с той подсудимой?» И я не знал, что скажу, как откажусь от Ханны и уклонюсь от ответа. У самого выхода с кладбища он задал свой вопрос. В это время к остановке как раз подходил трамвай. Я крикнул «пока» и бросился бежать так, будто собираюсь вскочить на подножку. Трамвай уже опять тронулся. Я кинулся вдогонку, побежал рядом, стуча дверь, и случилось чудо, на которое я даже не надеялся. Трамвай затормозил, двери открылись. Я вошел в вагон. Глава четвертая. После стажировки настала пора выбирать себе профессию. Я не торопился. Гертруда сразу поступила на должность судьи. Была очень занята, и мы даже были рады, что я могу посидеть дома с Юлей. Но когда Гертруда справилась с трудностями начального периода а Юлия пошла в детский сад, мне нужно было на что-то решаться. Решение давалось мне тяжело. Меня не устраивала ни одна из тех ролей, которые я видел на примере юристов, участвовавших в процессе по делу Ханны. Роль обвинителя казалась мне не менее карикатурным упрощенчеством, чем роль защитника, а уж роль судьи тем более карикатурной. Не мог я представить себя и чиновником. Во время стажировки я работал в одном из земельных ведомств, где все было невыносимо серым, унылым, стерильным. Кабинеты, коридоры, их атмосфера и работающие в них люди. Оставался не слишком богатый выбор юридических профессий и, не зная, что бы я делал, если бы знакомый профессор истории права не пригласил меня к себе ассистентом. Гертруда назвала это бегством, желанием уклониться от ответственности за решение тех проблем, которые ставит перед нами жизнь, в чем была совершенно права. Это действительно было бегством, и я испытывал облегчение от того, что оно мне удалось. Я внушал себе и ей, что оно носит временный характер, а я еще достаточно молод, и после нескольких лет занятий историей права успею освоить вполне солидную юридическую специальность. Однако решение оказалось окончательным. За первым бегством последовало второе. Из университета я попал в исследовательский институт, где поискал и в конце концов нашел себе своего рода нишу, в которой мог удовлетворять интерес к истории права, никому не мешая и ни в ком не нуждаясь. Когда человек спасается бегством, он не только откуда-то уходит, но и куда-то приходит. Прошлое, в которое я окунулся, будучи историком права, было ничуть не менее полным жизни, нежели настоящее. Ведь дело обстоит совсем не так, как это иногда представляется людям посторонним, которые полагают, что полноту жизни в прошлом можно только наблюдать. В настоящем же можно активно участвовать. История, выстраивая мосты между прошлым и будущим, видит, что происходит на обоих берегах, а потому деятельно причастна к происходящему и тут, и там. Я изучал проблемы права в Третьем Рейхе, а уж в этой сфере становится особенно ясно, как тесно прошлое и настоящее переплетаются в единой реальности жизни. Бегством является здесь не обращение к прошлому, а наоборот, зацикленность исключительно на настоящем или будущем, остающимся совершенно невосприимчивыми к наследию прошлого, которое во многом сформировало нас из которым наше сосуществование по неволе продолжается. Не скрою, что большое удовлетворение вызвало у меня погружение и в те исторические фрагменты прошлого, которые играют настоящим не столь существенную роль. Впервые я почувствовал это, когда занимался законодательствами или законопроектами эпохи просвещения. Их движущей силой была вера, что в основе мира лежат добро и порядок, которые могут быть в нем реально установлены. Я прямо-таки наслаждался, следя за тем, как из этой веры рождались отдельные законоположения, призванные устанавливать добро и порядок, как из отдельных законоположений складывались целые своды законов, прекрасные своей стройностью и свидетельствующие собственной красотой о своей безусловной истинности. Я долгое время полагал, что в истории права существует прогресс, то есть, несмотря на все ужасные откаты назад, Она развивается в сторону приращения красоты, истины, разумности и гуманности. С тех пор, как я убедился в том, что это химера, мне представляется более верным другой образ исторического развития права. Да, оно развивается в определенном направлении. Но цель, которой после многочисленных потрясений, коллизий, заблуждений право приходит, оказывается его же исходной точкой, и оно, достигнув этой цели, вновь должно оттолкнуться от нее. В ту пору я начал опять перечитывать «Одиссею», которую впервые прочитал в школе и которая запомнилась мне как история возвращения домой. Но это вовсе не история возвращения. Греки, знавшие, что в одну и ту же реку нельзя войти дважды, не могли верить в возвращение. Одиссей возвращается не для того, чтобы остаться, но лишь для того, чтобы отправиться в новое странствие. Одиссея — это история странствий, одновременно имеющих цель и бесцельных, успешных и безуспешных. Чем же она отличается от истории права? Глава 5 пятая. С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 когда я читаю, как обычно, про себя. Потом все наладилось. Единственным недостатком чтения вслух было то, что оно занимало больше времени. Зато прочитанное лучше запоминалось. Я до сих пор многое помню очень отчетливо. Но читал я вслух и уже известные мне особенно любимые вещи. Таким образом, Ханне довелось услышать многие произведения Келлера и Фонтане, Гейна и Мерике. Я довольно долго не осмеливался читать стихи, зато потом делал это с огромным удовольствием и даже выучил немало стихов наизусть. Я помню их наизусть до сих пор. В целом названия, встречающиеся в моей тетрадке, представляют собой, так сказать, «Базисный репертуар интеллигентного чтения». По-моему, я даже не задавался вопросом, стоит ли мне выходить за рамки прозы Кафки, Фриша, Йонсона, Бахман и Зигфрида Ленца, чтобы обратиться к экспериментальной литературе, то есть такой, где нет сюжета, и персонажи, мне признаться, не симпатичны. По моему разумению, экспериментальная литература